Глава шестая Жали, жали, да ничего толкового не выжили. Малой умудрился сделать из своего Мухтара настоящего монстра. Шипы на плечах, гребень на верхушке корпуса. Настоящий кошмар из постапокалиптического мира. Его МКП выглядел устрашающе, но практически пользы от этого устрашения не было. Вертушек он своим видом не напугает, да и эта красота продержалась недолго. Как только Малой завел машину в ангар и вылез из нее, все выращенные шипы растаяли, а серебристая масса нанитов впиталась в броню. Мечты о том, что из мухтаров можно лепить все, что угодно, одной только силой мысли, не осуществились. Павел сдаваться не привык. И ещё три дня выгонял машины пятого уровня, стараясь состряпать из нанитов что-нибудь поинтереснее меча. Но Кунин не соврал. Технология подходила только для создания несложных орудий. За очередной попыткой на полигоне полковник и застал вызов из штаба. «Командцев, опять вместо серьезных дел всякой ерундой занимаешься?» Вроде бы генерал делал выговор, но по его голосу было понятно, что выговор этот шутливый. «Бросай все и беги к посадочным площадкам!» Там тебя премия за поимку Кунина будет ждать». После отправки предателя в штаб, Ромин перманентно пребывал в хорошем настроении, но пока сведениями, которые удалось выбить из него, генерал не делился. «Новое МКП?» — попробовал угадать Павел. «Лучше. Даю стопроцентную гарантию, ты будешь в восторге». Обычно генерал в игры предпочитал не играть, но, видимо, он на самом деле отправил нечто способное подарить Павлу суперпозитивные эмоции. И полковник решил ими поделиться с тем, кому они позарез необходимы. Старшина пришел в себя. Ну, точнее сказать, пришло в себя его тело. Мало того, что Березов молчал и практически ни на что не реагировал, так и есть его приходилось заставлять чуть ли не силой. Полковнику пришлось даже пару раз явиться в госпиталь и провести со старшиной воспитательные беседы, во время которых старшина опять же отмалчивался. Павел его понимал. Ранение не из простых. Меч, куклы рассек позвоночник Березова. Жить старшина будет, а вот бегать и прыгать вряд ли. Да и ходить тоже. Руки у него работали, но все, что ниже груди, не шевелилось. Одного этого уже достаточно для того, чтобы ветеран впал в Черную депрессию. Восстановить парализованные части тела медицина в состоянии, но для этого требовалась целая череда сложнейших операций и трёхлетняя реабилитация после. Помимо последствий ранения для Березова было крайне важно, кто ему эту рану нанес. И не просто нанес, а подлейшим образом ударил в спину. Таня, кукла, девушка, которую он считал чуть ли не своей дочерью. Так как передвигаться на своих двоих старшина не мог, из госпиталя Павел забрал его на кресле. На заставе даже инвалидные кресла выглядели максимально по-военному. Сварная рама из нержавеющих труб, четыре колеса с зубастой резиной. Настоящий военный внедорожник. Однако Березов, руляем с помощью только одного большого пальца на рычажке, выглядел мрачнее грозовой тучи. «А я там точно нужен?» — хмуро спросил он, тащась позади полковника. «Точно. Ты вообще нам везде нужен. Без тебя зашелись». «Ага», — саркастически хмыкнул Березов. «Зашелись. Без инвалида». Комментировать высказывания полковник не стал, как и убеждать Березова в его крайней полезности для заставы время старшине нужно время чтобы свыкнуться с нынешним состоянием спецстроицы работая в три смены творили настоящие чудеса они успели и полигон для отработки действий в тоннелях построить и две новых посадочных площадки по предоставленному из штаба плану летный парк заставы должен был пополниться на две единицы павел думал что ему пришлет новые транспортники но судя по той интриге которую развел генерал Дракары должны прийти какие-нибудь модифицированные. Идя к взлеткам, Павел гадал, что же на них умудрились навесить? Или какую модификацию МКП штаб отправил на этот раз? Две посадочных площадки. Да еще с ангарами для обслуживания. Невероятно!» — недовольно пробурчал Березов. «Погоди, сюрприз еще даже не начинался». Слух Павла уловил далёкий, но с каждой секундой приближающийся свист. Он осмотрелся и нашел на небе черную точку. «Вот, оно! Смотри туда!» Павел махнул, указывая направление, однако старшина продолжал смотреть совсем в другую сторону с отсутствующим видом. Но все таки заходящая на посадку машина его внимание привлекла. Да и не только его. Все, кто находился неподалёку от взлетки, побросали свои дела и, чуть ли не приоткрыв рды, смотрели на зависшую над площадкой машину. Это чудо не было дракаром и близко. Их объединяло только то, что они передвигались по небу. Дракар выглядел как наспех сваренный мусорный контейнер с прикрученными к нему крыльями и двигателями. Этот же аппарат смотрелся гораздо изящнее. Вытянутое тело напоминало ракету. К фюзеляжу крепились сразу шесть крыльев, как у древнего триплана. Из них только одна пара расположена горизонтально, остальные четыре соединялись с ним под углом, делая летательный аппарат похожим на многокрылого жука. Жук висел прямо над головами Павла и Старшины, но свист его двигателей был вполне переносимым, и барабанных перепонок не рвал. И приземлился он, не взметая туч пыли. «Что за игрушка?» Необычный самолет вывел из ту даже старшину. На крыльях машины виднелись точки для подвески бомб и ракет, но не они привлекали внимание. Кабина пилота находилась над четырьмя раструбами на круговой платформе. Вся конструкция отдалённо напоминала винт, от отчего схожесть с древними истребителями только усиливалась. «Понятия не имею», — развел руками Павел. «Генерал сказал, мы будем очень рады». «Ага, я от радости сейчас козликом запрыгаю». Старшина твердо решил не сдаваться и продолжал барахтаться в своей депрессией Этот всплеск негатива Павел уже не мог оставить без внимания. «Слушай». Паулу пришлось повысить голос, чтобы перекрыть писк от двигателей. Пищали они практически один в один, как движки у капель, и становилось сразу понятно, откуда скопированы. «Нам надо обсудить твое будущее». — Давай, пока не восстановишься, в штабе посидишь. Мне нужен начальник, офицер с опытом. — Давай называть вещи своими именами. Инвалидно тебе пристроить надо. От эвакуации с базы Березов отказался, мотивируя это тем, что если все раненые будут сбегать передовой, то через пару лет никаких больниц и санаториев не останется. Впрочем, как и всего человечества. Остаться-то он решил как герой, но со своим настроением ничего поделать не мог и невольно отравлял его и окружающим. Павел его прекрасно понимал и командирским авторитетом не давил. Деятельных людей типа Березова, беспомощность и немощность могли до петли довести, из-за чего полковник с ним старался разговаривать помягче. «Не смогу я в штабе», — выдохнув после паузы, продолжил старшина более спокойным тоном. «Вы будете под лазеры и торпеды лезть, а я с вами по рации умными мыслями делиться». Несмотря на то, что Павел старался держать себя в руках, у него чуть не вырвалась фраза «А какие еще варианты?». Но тут в разговор вклинился пилот, выпрыгнувший из кабины нового самолета. Парень скинул шлем и, печатая шаг, дошел до стоящих на краю площадки командиров. «Разрешите доложить! Капитан Синицын прибыл на заставу для прохождения службы!» «Что это у тебя за аэроплан?» — не сдержался старшина. Тоска тоской, но машина выглядела более чем поразительно. «Валькирия, бортовой номер 201!» «Красотка, да?» Было заметно, что пилот сам в восторге от своего летательного аппарата. «И что она умеет?» — продолжил расспрос и старшина. «В основном предназначена для непосредственной поддержки наземных сил и штурмовок, но может вести воздушный бой». «А с крыльями не перемудрили. Зачем я столько?» «На каждом стоит отдельный двигатель. причем он может изменять вектор тяги в широких пределах. За счет этого нам любая буря нипочём». «Капитан Синицын, я не ослышался!» у полковника к летчику назрел вопрос совсем другой направленности тот сразу как то сник я думал хоть в боевой части без этих шуточек обойдется без каких не понял о чем говорит павел то что не орлов не коршунов и не скалов а синицын а не я совсем не про это у вас родственница марины синицыной нет насколько я знаю нет таких летчик выглядел сбитым с толку а почему вы спрашиваете Одна фамилица ваша у нас на заставе трудится. Рад, что вы с нами. За мной летит еще одна пташка, а к вечеру приедет бригада техников наземного обслуживания. Хорошие новости. Зайдите в командный центр, обратитесь к дежурному, вас разместят. Понял, спасибо? Разрешите идти? Павел кивнул, отпуская капитана. Вот видишь, растет и ширится наше хозяйство, повернулся он к Березову. У нас дело уже на целую бригаду, а то и на дивизию. Вон уже и ударная авиация собственная появилась. Так что насчет штаба я не шутил, и ему требуется начальник. А, -а, -а еще и ночной сторож, чтобы новые взлетки охранять». Мрачное настроение к березу вернулось. Он развернул коляску и поехал прочь. Догонять его Павел не стал. Он вызвал Уарова и попросил проследить за старшиной с помощью систем наблюдения. А если тот спрячется от кабер, то выслать наряд и проследить. Не дай бог старшина что-нибудь дурное решит совершить. Решив прогуляться от одной новинки до другой, Павел направился к возведенному за стенами заставы неприметному холмику. Бетонную арку, которая вела внутрь холма, охраняла сразу пятеро солдат при двух крупнопанливирных пулемётах, обложенных мешками с песком. Часовые отдали честь при приближении полковника. «Как служба идет. Все хорошо, товарищ полковник! По графику занимается взвод Швейцова, и они уже заканчивают!» Над воротами в арке запульсировала красная сигнальная лампа, разбрасывая блики. Тяжелые бронированные створки медленно разошлись, и из открывшегося проёма шагнул МКП командира третьего взвода. «Как тренировки прошли?» — поднял руку Павел, приветствуя капитана, за которым на поверхность выходил весь его взвод. «В хорошем темпе, аж смокли!» — откликнулся капитан через динамики мобильного комплекса. «Но несколько тактических приемов отработали наудовлетворительно. Левитация — наикрутейшая штука! Больше потерь от волчьих ям нести не будем. Щиты. «Фантастика! Пока включены, мы неуязвимы для атак по фронту. Пробовали работать двойками. Первый номер прикрывается щитом, принимает удар. Второй выходит вперед, отстреливается и включает щит. У первого номера за это время излучатель резонансного щита успевает восстановиться. Он выходит вперед, стреляет и закрывается». «Лучше тогда отработайте тройки. Третий боец нужен на случай, если у кого-то из первых двух щит просядет». Предложил небольшое дополнение к отрабатываемой тактике полковник. Мы пробовали. Тяжко. Ширина проходов не позволяет свободно маневрировать трем машинам. Постоянно сталкиваемся. Все равно надо обмозговать идею с третьим запасным. Лучше тесноту потерпеть, чем людей и машины терять. Положа руку на сердце, Павел бы признал, что самое страшное для заставы — это потеря именно Мухтаров. Каждую машину приходилось доводить до пятого, на данный момент максимального уровня чуть ли не полгода. Пилотов на МКП заменить проще. Но не только тактика боя могла помочь им выжить. — Павел Борисович, — по коммуникатору полковника вызвала Марина, — можно попросить вас зайти в исследовательский центр? — Случилось что-то? — Случилось, но хорошее, — успокоила полковника доктор Синицына. — Мы собрали одну экспериментальную установку и хотели бы попросить вашего разрешения на установку ее на МКП и последующие испытания. — Ты как к эксперименту относишься? — спросил Павел Лушицова. — Ну, не очень. «Я в школе полкласса спалил, когда на химии не те реагенты смешал». Мухтар капитана неуверенно покачнулся. «Не переживай. На этот раз ты сам в роли реактивов выступишь», успокоил его Павел и добавил в коммуникатор. «Мы со Швецовым возле объекта Холм. Через сколько сможете подскочить сюда?» «Минут через пятнадцать», — ответила Марина. «Отлично, ждем. Павел отключил связь. «Ну что, капитан, пойдем пока на экскурсию. Покажешь, что здесь и как». Тренажер для отработки тактики сражений в замкнутых пространствах, откровенно говоря, не удивлял. Тоннели изготовились из бетонных колец, плотно прилегавших друг к другу. Никаких мрачных пещер, кристаллами и прочих изысков строители не возвели. Один длинный переход с тремя перекрестками и разветвлениями. Вот и весь полигон. Это место можно было бы запросто принять за обычный коллектор городской канализации, если бы техники не напихали сюда всякой высокотехнологичной аппаратуры типа голографических проекторов, и высокоскоростных камер для регистрации попаданий. Причем ученые в голографические имитации загнали все известные виды пришельцев, даже капли. Швецов, активировав системы, продемонстрировал командиру синеватые полупрозрачные силуэты, летающие по коридорам тренажера. «Против них тоже тактики отрабатываем». «И правильно делайте. Чёрт его знает, что на следующую волну нам протопрограмма приготовит». «Товарищ полковник», — по радио доложились с поста, «тут ученые подъехали. Запускать?» «Не надо, мы сейчас выйдем». Павлу было интереснее разглядывать новинку при свете дня, чем в тусклом освещении тоннелей. Но новинка оказалась не совсем новинкой, по крайней мере, внешне. Павел хорошо был знаком с автоматическим гранатомётом «Пурга», который техники привезли к холму на грузовичке с манипулятором. Такие устанавливались и на МКП, и на многие виды обычной бронетехники. Новаторской техникой «Пургу» назвать было сложно. гранатомет на вооружении стоял более 30 лет, Мина, они новые на него что ли придумали капитан тоже глядел на старушку пургу с сомнением сейчас наверное покажет ответил павел глядя на выпрыгивающую из кабины грузовика марину можно мухтара поближе подогнать крикнула она идея жертва научного прогресса допутствовал павел капитана монтаж миномёта на плече мухтара прошел без каких либо загвоздок он четко встал в посадочные гнезда программное обеспечение оружия распознало и подключило Все, установилось отлично», — подтвердила успешную инициализацию устройства Марина. «Можем начинать». «Давайте до огневого рубежа прогуляемся», — предложил Павел. «Стрельба на необорудованной позиции — дело опасное». «Миномёти — нелетальные заряды», — успокоила его Марина. «И зачем они тогда нужны?» «Покажем. Капитан, можете отстрелить одну мину? Метров на сто, сто пятьдесят». «А близко ли?» — Павел быстро прикинул в уме радиус разлета осколков. «Нас не посечёт?» «Нет, запускайте». Павел махнул, именно миномёт на плече МКП сделал громкое пав и выбросил жидкое облачко дыма. Коротко просвистев, снаряд врезался в землю неподалеку. Павел и другие бойцы привычно пригнулись. Но, как и обещала Марина, взрыва не последовало. «Как? Работает?» — спросила она у одного из техников. «Да!» — ответил он, глядя на экран переносного сканера. «Телеметрия идет! «Отличненько! Побежали поближе, посмотрим!» Глава исследовательского сектора устремилась к месту падения снаряда. За ней отправились Павел и МКП Швецова. В небольшой воронке, образовавшейся от удара, лежал блестящий металлический шар с мерно мигающей линейкой желтых огоньков на боку.